Тогда Эллен и ее адвокаты обратились в Чикагский суд по делам о завещательных распоряжениях с просьбой отстранить Джемисона от обязанностей душеприказчика. Эллен сообщила судье Северингу. «С тех пор, как умер мой муж, все одни разговоры и никаких денег. Мистер Джемисон был очень щедро на словах, обещал золотые горы, но денег я от него что-то не видела». Когда я прямо требовала у него денег, он отвечал, что у него нет ни доллара. Я не только перестала доверять ему, он даже внушает мне подозрение. Затем Эллен рассказала суду, как Джемисон без ее ведома передал комиссии по реорганизации на 4,5 миллиона долларов акций, как продал с аукциона за 277 тысяч долларов часть картин покойного, тогда как они стоили 400 тысяч как он потребовал с нее полторы тысячи долларов комиссионных, хотя уже получил свое в качестве душеприказчика, и как он не допустил ее поверенного к бухгалтерским книгам, по которым ввелся учет имущественных дел Каупервуда. «Когда мистер Джемисон предложил мне продать доме коллекцию картин, сказала в заключении Эйлин, да еще потребовал, чтобы я заплатила ему 6% за сделку, я прямо сказала, что не согласна». Но он стал грозить мне, сказал, что если я не соглашусь, то вылечу в трубу. Выслушав Эйлин, судья отложил разбор дела на три недели. Вот что получается, когда женщина вмешивается в то, чего не понимает, глубокомысленно заметил по этому поводу Фрэнк Каупервуд-младший. Пока Эйлин пыталась через Чикагский суд по делам о завещательных распоряжениях отстранить Джеймисона от обязанностей душеприказчика, сам Джеймисон после трех лет бездействия вдруг обратился в суд с ходатайством о выдаче ему документов, подтверждающих его права душеприказчика также и в Нью-Йорке. Однако, поскольку Эйлин подала на него в суд, следовало сначала выяснить, пригоден ли он вообще для этой роли. А потому судья по делам опеки над недееспособными лицами, некто Монахин, отложил рассмотрение дела на две недели, чтобы собрать все данные, по которым было бы ясно, следует ли удовлетворить ходатайство Джемисона. В это время в Чикаго Джемисон, представ перед судьей Северингом по обвинению выдвинутому против него Эйлин, упорно утверждал, что не нанес ни малейшего ущерба ее интересам и не получил ни цента незаконным путем. Наоборот, он немало потрудился, чтобы сохранить имущество. Судья Северинг отказался отстранить Джемисона от обязанностей душеприказчика. Однако счел необходимым заявить. Разумеется, если душеприказчик, получивший за выполнение своих обязанностей определенную долю состояния покойного, требует еще с вдовы выплаты процентов за оформление завещенного ей наследства, хотя это его прямой долг, его следовало бы отстранить от обязанностей душеприказчика. Но сомнительно, имею ли я право отстранить его только на этом основании. После этого Эллен стала подумывать о том, чтобы передать дело в Верховный суд. Тем временем лондонская подземная обратилась в Нью-Йоркский окружной суд с просьбой взыскать причитающиеся ей 800 тысяч долларов. Компания немало не сомневалась, что взыскать эту сумму вполне возможно. Хотя из заявлений авторитетных лиц было ясно, что вследствие всевозможных тяжб из состояния Каупервуда около трех миллионов уже испарилось воздух. Суд назначил судебным исполнителем некоего Уильяма Каннингхэма. И сей муж, невзирая на то, что Эйлин только что слегла в постель с воспалением легких, расставил охрану вокруг дворца Каупервуда на пятой авеню, А через три дня решил устроить трехдневный аукцион для распродажи картин, ковров и гобеленов, чтобы уплатить поиску лондонской подземной. Охрана стояла круглые сутки, тщательно наблюдая, чтобы не исчезло что-нибудь из имущества, подлежащего продаже с аукциона. Агенты из охраны шныряли по дому, внося повсюду беспорядок и нарушая право неприкосновенности имущества и жилища. Чарльз Дейх, один из адвокатов Эйлин, тотчас обжаловал решение суда, заявив, что разбор этого дела — худший пример судебного произвола,